7 февраля. Глава 42. Я просыпаюсь в знакомом прохладном помещении. Наверху клетки потолочных плит. Яркий свет безжалостно бьет в сонные глаза. Я лежу в больничной рубашке. Рядом смутно различимый монитор и длинная от пола до потолка занавеска. Собравшись силами... Я приподнимаю свинцовую голову и оглядываюсь. Взгляд никак не фокусируется. Занавеска выглядит как бесформенное цветовое пятно, словно два облака, голубое и жемчужно-белое, медленно сливаются друг с другом. Посреди расплывчатого пятна, которое я вижу вместо занавески, постепенно возникают оранжевые пузыри. Объекты медленно обретают четкие очертания. Белые пятна оказываются облаками, синие — волнами. Передо мной вид на океан. Пузыри оранжевого цвета превращаются в яркие кораблики, нарисованные в мультипликационном стиле. Вместо окон капитанского мостика — пара овальных глаз, а на носовой части — Изображена веселая улыбка с ямочками. Перевожу взгляд на монитор. Квадратный короб с выцветшими наклейками. Дизайн, устаревший несколько десятилетий тому назад. Моя голова падает на подушку. В уголках губ играет едва заметная улыбка. Я нащупываю толстый, покрытый пластиком шнур и веду по нему пальцами, пока не нахожу кнопку вызова медсестры. Несколько раз жму на кнопку и прислушиваюсь. Вскоре ко мне подходит санитарка. «Чему вы сейчас смеялись?» Я удивленно вскидываю глаза на женщину за столом и медленно выпрямляюсь на покрытом пледом диване. «Правда?» — не заметил. Доктор Дан с интересом ждет, что я отвечу. Я мельком смотрю в окно кабинета, расположенного в районе Белгравия. И снова перевожу взгляд на доктора. Честно говоря, это было не смешно, просто санитарка сообщила мне, что моя подруга в порядке. Она, разумеется, имела в виду Кодал. Меня заверили, что о ней заботятся. Тогда я спросил, что произошло. Очевидно, нас с Кодл обнаружила в воде береговая охрана. Оказывается, если человек в спасательном жилете лишится сознания, то, скорее всего, погибнет. Он не сможет держать голову над водой и перевернется. Я потрясенно замолкаю, вспоминая последнюю фразу санитарки. Получается, 20 минут, пока не подошел катер береговой охраны, доктор Кодал держала меня головой вверх, не позволяя перевернуться. Я с трудом подавляю смех при мысли об абсурдности ситуации. Она держала меня, чтобы я не утонул. До самого конца боролась за мою жизнь. А что вы сказали санитарке? Кажется, я вспоминаю бесславный конец захватывающей истории. Я попросил вызвать полицию. Две недели миновало с тех пор, как меня вытащили из воды и срочно доставили в больницу прибрежного города в Северном Уэльсе. Через час туда примчались полицейские. Собрав последние силы, я пересказывал свои злоключения в призмал -хаусе. Два офицера сосредоточенно слушали мои показания, медленно осознавая, что к такому совершенно не подготовлены. Прибыли еще несколько полицейских. Всех поразила чудовищность моего рассказа. Наконец появились сотрудники в штатском которые выслушали меня с непроницаемыми лицами, а потом обещали предоставить защиту, если Кодал станет мне угрожать. На следующий день приехала мама с нашим корпоративным юристом, который проконсультировал меня насчет ответственности за смерть Уильяма Вилнера. К тому времени полицейский катер добрался до призмалхауса и с помощью вещественных доказательств Того, что меня удерживали против воли, начало складываться мое дело о необходимой обороне. После того, что случилось на Деанима, больше я доктора Кодал не видел. Хотя предстоящие в скором времени уголовные и гражданские процессы неизбежно сведут нас вместе. Интересно, чувствует ли себя доктор в ловушке, как когда-то чувствовал себя я? Свобода, которую она так ценила, теперь недосягаема. А моральные нормы ее надзирателей настолько отличаются от ее собственных, что это способно свести с ума. Поправился я довольно быстро. Примечательно, что за короткий срок, в течение которого меня наблюдали в больнице, врачи пришли к поразительному заключению. Несмотря на зверство, которым меня подвергали в «Призмалхаусе», Я вернулся оттуда в лучшей физической форме, чем был до того. Хотя мое душевное состояние вызывало массу вопросов, причем большинство философского характера. В одном пункте никто не сомневался. Дольше держать меня в больнице не имело смысла. Через четыре дня после того, как я пришел в себя, мама вернулась в Лондон. А меньше недели спустя... Я отправился следом. В квартире царила чистота. Кровать была застелена свежим бельем. Из холодильника убрали все скоропортящееся. Насладившись умиротворяющей тишиной собственного дома, я стал просматривать огромную кипу конвертов, громоздящуюся на боковом столике. Часа два я перебирал почту, раскладывал важные письма по папкам. Признаю, мне было приятно расквитаться с этим делом. «Волнуетесь? Простите?» «Перед возвращением на работу», — поясняет доктор Дан. «Вы очень боялись выходить в офис после отпуска в связи с кончиной супруги?» «Боялся, и еще как», — улыбаюсь я, вспоминая свои прошлые переживания. «Но теперь я уже не волнуюсь». — Совсем? — Совсем. — Тогда почему вы назначили сессию на утро перед первым рабочим днем? — осторожно интересуется доктор Дан. — А это не сеанс психотерапии, — спокойно и честно, — отвечаю я. — Это запоздалое извинение. — Вы извинились полчаса назад. Доктор сверяется с часами на столе. «Вы точно ничего больше не хотите мне сказать?» Под ее пристальным взглядом я прислушиваюсь к своим ощущениям. «По правде говоря, нет. Я благодарен вам за помощь, но больше в ней не нуждаюсь. Я чувствую себя прекрасно. Я вижу, что доктор Дан мне верит, или, по крайней мере, видит, что я свято верю в собственные слова». «Вы все еще носите в себе опыт пребывания на острове», — продолжает она. «Точно не хотите поделиться этим грузом?» «Я справлюсь», — отвечаю я, с удивлением отмечая в своем голосе давно забытую уверенность. «Да и вообще, к кому обращаться, если страдаешь от дикой фобии психиатров?» Доктор Дан не смеется. «Артур». «То, что было на острове, к психиатрии не имеет отношения», — возражает она, — «это нарушение прав человека. Я понимаю, почему предложения Кодал тогда казались прорывом. Она обвиняла современную психиатрию в ущербности, медлительности и неэффективности, но нельзя просто взять и починить систему такой невероятной сложности». «Исцеление души требует уважения, компромисса и бережного отношения к пациенту. И я переживаю за вас, Артур. Очень переживаю». «Что ж, спасибо за предложение. Я подумаю, обещаю». «Договорились», — подводит итог доктор Дан. И тут ей в голову приходит неожиданная мысль. «Часто о ней вспоминаете». А докторе Кодал?» от Джулии». В кабинете повисает тишина. Я вдруг осознаю, что не произносил это имя уже пять дней. Я упоминал жену в контексте судебного заявления, и только... «Нет, я бы так не сказал», — признаюсь я. «Зато мои воспоминания все еще со мной, и я могу обратиться к ним в любой момент». Я быстро перекусываю у метро Виктория, еду до Вестминстера, делаю там пересадку и выхожу на Кеннери Уорф. Лифт возносит меня на 31 этаж. Двери открываются, и я слышу нестроенные аплодисменты. Я прохожу к нашей стойке ресепшн, окруженной стеклянными стенами, где меня встречает с полсотни человек. Все они хлопают в ладоши. Что-то радостно выкрикивает, приветствуя мое возвращение в родную компанию. Я удивлен и смущен таким теплым приемом и не знаю, куда девать глаза. С благодарностью улыбаюсь стоящим полукругом коллегам. В центре группы стоит мама с лучезарной улыбкой на лице. Далее следуют рукопожатия и добрые пожелания, которые варьируются от искренних до формальных. Я подхожу к Майре Стюарт Милл, работавшей на должности старшего управляющего производством во время моего изрядно затянувшегося отсутствия. Майра жмет мне руку, и в ее глазах я с удивлением вижу искреннюю теплоту. Хотя мы оба понимаем, что с моим возвращением должность снова переходит ко мне. В конце концов, коллеги расходятся по своим местам и я вхожу в кабинет генерального директора. Я останавливаюсь возле панорамного окна во всю стену и смотрю на холодное синее небо и плывущие над городом белые облака. — Ты обратил внимание, как все обрадовались? — спрашивает мама, подходя ко мне. — Ты многих из них вдохновляешь? — Я принимаю незаслуженный комплимент — совсем всем достоинством, на какой способен. «Да уж, вдохновляю», — усмехаюсь я. «Уверен, люди в состоянии сложить два и два, когда читают газеты». Мама пропускает мои слова мимо ушей. Когда подробности методики Кодал утекли в прессу, лицо доктора было на обложке каждого национального таблоида. Издания изобразили ее как главаря секты и ангела смерти в одном лице. И хотя прежние коллеги отреклись от Кодал, многие пациенты встали на ее защиту. Причем громче всех высказывался мой старый школьный приятель, Монтихан. Мое имя в прессе не упоминалось, по крайней мере пока, и это оставляло мне немного личного пространства. Однако большинство сотрудников моего отдела знали, что я ездил на остров и вернулся прямо перед тем, как разразился скандал. Для коллег я мог провести эти пять месяцев хоть в замке Дракулы. Встречая меня в Холле, они кивали и улыбались, а сами наверняка прикидывали, вернулся ли я оттуда человеком со свободной волей или запрограммированным зомби. Как там ретивый. Интересуюсь я. «В процессе», — отвечает мама. «Мы потеряли несколько важных заказов, что обидно. Но ты не волнуйся. Там есть рабочая группа». Я чувствую, что мы вплотную подошли к обсуждению самого тяжелого вопроса. Затаив дыхание, мама спрашивает. «Ты уже думал, когда сможешь выйти на работу по-настоящему?» Я вздыхаю за окном солнце на мгновение скрывается за облаком я все еще вспоминаю о том что было на острове о том что мне пришлось пережить мама кладет руку мне на плечо при упоминании института кодал ее глаза затуманивает печаль понимаю она хотела чтобы я поверил будто Джулия мне изменяла по крайней мере таков был исходный план Кодол называла это «концептуальным бессмертием». Пыталась исказить образ Джулии, чтобы я добровольно согласился на сеансы разделительной терапии. Вдруг улыбаюсь я. А знаешь, где Кодал прокололась? Джулия вырвалась ко мне, когда я ездил на конференцию. Чисто спонтанное решение. Неожиданная идея. Но если бы не тот сюрприз... «Если бы Джулия не скучала по мне так же, как я по ней, я поверил бы Кодал целиком и полностью». «Она просто чудовище», — тихо произносит мама. «Никогда себе не прощу, что отправила тебя к ней. Она больной человек». «Да», — киваю я. «Кстати, Кодал говорила, что записи телефонных разговоров она получила от тебя». А тебе их дал частный детектив, которого ты нанимала. «Ха! Какая наглость с ее стороны!» — презрительно смеется мама, мотая головой. Я смотрю на нее в упор, без смеха, без улыбки. Мое серьезное лицо красноречивее любых обвинений. Когда мама наконец понимает, что я не шучу, она делает обиженный вид. «Погоди, я не понимаю. Никакого частного детектива не существовало, Артур. И сам документ не настоящий. Все это сплошная ложь. Ты же сейчас так и сказал». «Конечно, ложь», — спокойно признаю я. Но Кодал рассчитывала, что я вернусь на Большую Землю, уверовав в ее вранье. Хотела, чтобы я жил с этим до конца своих дней. Какой ей резон вовлекать в свою аферу человека, с которым я ежедневно вижусь на работе, в разговоре с которым я могу легко проверить ее слова? Как долго просуществовала бы ее ложь? Ну, знаешь, психи о деталях не думают, оскорбленным тоном отвечает мама. Доктор Кодал думала. Без обиняков говорю я, глядя, как мама пытается выкрутиться. Напрашивается вывод. Столь педантичный человек никогда бы не втянул тебя в эту грандиозную ложь, если бы не был уверен, что ты подыграешь. Только заблаговременно заручившись твоим согласием участвовать в спектакле. Мама уже собирается все отрицать, однако ее широко распахнутые, полные страха глаза выдают правду. «Ты знала» что ждет меня на острове, — спокойно заключаю я, — хотя бы отчасти. Ты была в курсе. Я вижу, как на мамином лице сменяются разные эмоции. Ее мозг лихорадочно перебирает варианты — отрицание, обман, преуменьшение, побег. Я прямо чувствую, как она старается выпутаться из затруднительного положения. Но в итоге все спасительные соломинки ломаются, лишая маму путей отступления. У нее делается несчастное виноватое лицо, на глазах выступают слезы. «Ты... Ты не понимаешь, милый. Я была напугана. Ведь ты чуть не...» Она подносит дрожащую руку ко рту. «Я боялась тебя потерять. Я... Я хотела чтобы тебе стало легче, а она уверяла меня, будто это невозможно. — Понимаю. Я в кои-то веки крепко стискиваю маму в искреннем объятии. После всего, что произошло, даже зная о мамином соучастии, я, тем не менее, помню, как она за меня переживала. Когда твой единственный сын безмерно страдает, мутные методы Кодал могут показаться последней надеждой. Я прижимаю маму к себе, пытаясь мысленно выровнять дико раскачивающиеся весы, на одной чаше которых ее благие намерения, а на другой — ужасающие последствия. «Я не могла позволить тебе продолжать в том же духе», — всхлипывает в мое плечо мама. «Понимаю». «Я просто не могла, дорогой. Ты же знаешь, мы без тебя никак». Мои руки каменеют. Крохотный лучик тепла гаснет в душе. Мы? Я медленно, бесстрастно отстраняюсь. Заметив мамин перепуганный взгляд, я сразу догадываюсь, кого она имеет в виду. Я говорила обо всех. Ты важен для всех нас. Отчаянно оправдывается она впиваясь глазами в мое лицо, умоляя меня услышать ее слова. «Ты не просила Кодал спасать своего сына, верно?» Тихо произношу я, начиная понимать, что к чему. «Тебе нужно было вернуть в строй старшего управляющего производством». «Их обоих...» Мама осекается, не зная, как продолжать. Я пыталась спасти тебя, чтобы ты жил, чтобы руководил компанией. Я хочу, чтобы ты был здоров и счастлив и состоялся в профессии. — Ясно. С грустью в голосе отвечаю я. Думаю, пришло время вручить мое заявление об уходе. — Милый, нет. Ты наверняка будешь рассматривать Майру стюарт Мил. Я поддержу ее кандидатуру. «Не надо!» — умоляет мама. «Подумай, я тебя вообще не тороплю. По-моему, я уже превысил всевозможные сроки отпуска. Артур, ты не можешь так поступить. Ты нужен компании. Ты нужен нам!» хм. «Вот уж неправда!» — усмехаюсь я, понимая всю нелепость маминых слов. «Ты всегда так говорила. Уверяла». Будто компания без меня развалится. И я неплохо работал, пока не умерла Джулия. Но я не был незаменимым. Тебе просто хотелось держать меня рядом. Вот чего ты хотела на самом деле. Мама пораженно смотрит на меня. Все, что я столько времени держал в себе, наконец прорвалось наружу. И дело тут не в злости, а в уважении к долго скрываемой правде. «Я очень благодарен тебе за все, что ты мне дала», — продолжаю я. «И намереваясь передать мне управление компанией, ты выражала свою любовь. Но любовь в нашей семье исключительно материальная, деловая и холодная. Я привык думать, будто любят за что-то, и не представлял, что бывает иначе. Наверное, поэтому ты так ненавидела Джулию. Именно поэтому. Ведь она без всяких условий дарила то, что я, по твоему мнению, должен заслужить. Мама молча смотрит на меня блестящими от слез глазами. На ее лице отражается смесь отрицания и гнева. «Здорово же, Кодал, промыла тебе мозги!» Сквозь зубы цедит она. «Раньше ты так не говорил». «Раньше ты так не думал!» Услышав, как мама объяснила себе причину моих откровений, я медленно, спокойно вздыхаю. «Желаю тебе всего самого лучшего!» — ровным тоном говорю я. К половине первого я возвращаюсь к себе в квартиру. Остаток дня в моем полном распоряжении. Наслаждаясь временным затишьем после того, как я решил уйти с работы и перед неизбежными последствиями увольнения, я ставлю на проигрыватель случайную пластинку и сажусь на диван. Становится хорошо и спокойно. Я откидываюсь на спинку дивана, смакуя ощущение тихого умиротворения. В памяти всплывает вопрос доктора Дан который маленьким облачком висит на краю сознания. Она спросила, думаю ли я о Джулии. Доктор Дан одной из первых задала мне этот вопрос, когда я вернулся в Лондон. Все-таки хороший она психиатр. Интересно, должен ли я переживать из-за своего ответа, из-за отсутствия чувств, вызванного вмешательством доктора Кодал? Однако, чем больше я размышляю над ее вопросом, тем больше убеждаюсь в его бессмысленности. Возможно, моя любовь к Джулии угасла сама по себе, либо это чувство вырвали из меня насильно, результат один и тот же. Мои воспоминания о ней лишены ярких эмоций, и эти эмоции больше не разрушают меня, не грозят утопить в тоске печали и боли. Мой взгляд скользит по комнате и останавливается на телефонном аппарате. Никаких сообщений. Сегодня я еще не звонил, но, судя по тщетным попыткам, на прошлой неделе, видимо, это бесполезно. Выходит, за время пребывания в институте я окончательно разрушил отношения с матерью Джулии, раз она не желает брать трубку. Наверное, Лорен уважает мою просьбу. Или обиделась или пытается преодолеть свою боль, избегая того, кто лишь разбередит ее собственные раны. После недолгих колебаний я встаю с дивана и беру телефон, отчаянно надеясь, что причина не в третьем варианте.